часть вторая ломка чистилище драма бакулюм латинская бакулюм палка посох кость в половом члене мужских особей в разной степени развития обнаружено у пяти отрядов млекопитающих википедия 13 наркодяга под утро коки приснилось пчелиное гнездо пчелы суетились дрожали перелезали друг через друга, а под ними шевелилось нечто громадное. Что-то пугало пчел, и они поднимались все разом, и обнажалась огромная пчела-матриарх размером с мышь. Пчелы, пожужжав в воздухе, садились опять на нее, ползали по своему божеству, обхаживали его, грели и холили. Ну и гадость. Кока обследовал себя изнутри внутренним щупом. Здесь ломка? Или пока что нет? Появились первые сопли. По телу пробегали струйки холода. Еще не ломало по-настоящему. Зелье еще сидело в нем, но ясно было, что скоро не сдобровать. С брезгливостью, оглядывая подвал, он твердо решил уехать в гестхаус и там переломаться. Дальше этого мысли не заглядывали. Уж слишком темно и страшно становилось. Прав, Мармеладов, человеку надо, чтобы было куда идти. они плавать бесконечно, как та акула, что пятьсот лет живет. Да, Мармеладов, Раскольников, Порфирий Петрович. Когда-то Кока много читал. С детства бабушка вбивала ему в голову всех Майнридов и Фенеморов-Куперов, а в девятом классе он стал читать запоем, попробовав гашиш, с которым чтение оказалось куда красочнее и сочнее. Иногда, схватив где-нибудь добротной шмали, днями не слезал с дивана глотая все что под руку попадется а попадалось многое второй муж бабушки чекист перетащил кучи книг из конфискованных квартир в домашнюю библиотеку сама бабушка читала постоянно даже когда готовила гладила или штопала умудрялась заглядывать на страницы открытой книги читала она на трех языках французском грузинском русском по ее словам книги помогают жить а писатели «Подпорки человечества». «Чем бы был наш человейник без золотого осла или Дон Кихота?» «Сборищем грубых дураков и мужланов». Книги были в квартире повсюду, что значительно облегчало их кражу избыт сбыт книгоношам, один из которых, неказистый хитроватый Арам, иногда появлялся во дворе с портфелем, полным книг, Коротко и тихо доверительно шептал, нажимая на «Р». «Сартр хороший, сорок рублей. Брюсов полное, можно договориться. Лена Гурра с картинками, отличная сохранность. Бедная, в тридцать шесть лет откинулась. Четвертак. Цаватанем, клянусь, недорого. Мелкий бес Сологуба тоже четвертак». «Заветные сказки» Афанасьева, «Пхохочешься», «Раритет», «Антиквариат», «Полтинник», «Альбомы есть», «Брейгель», «Итальянская печать», «Сильно рисовал», «Стольник», «Чурлёнис», «Полтинник», «Как-то такой», «Чурлёниса не знаешь, брат», «Музыку с картинками рисовал», «Все берут, хорошо», «Столько рисовал, что шарики за ролики заехали!» «Миколоюс звали Ах, пер «Стихи Гиппиус тридцатка, кстати!» «Мережковский с Гиппиус у нас в Боржоме познакомились!» «Товар хороший, свежий! Верь мне, Балик Джан, плохое не ношу!» Но Кука ничего не покупал. Напротив отводил Арама в сторону и сам пытался ему что-нибудь всучить. — Что тебе надо? У меня все есть. Арам делал задумчивое лицо. — Старые или новые? Всякие? — Ну, Кнут Гамсун есть, возьму за червонец. Есть еще скандинавы. — Стриндберг, Ипсон. — Поискать надо. Приходи через час на угол. Рылся в шкафах, зачастую с помощью бабушки. «Бэбо, мне что-то норвежцев почитать захотелось. Гамсуна или Стриндберга?» На что бабушка фыркала. «Стриндберг? Швед!» Но показывала, где стоят скандинавы. коко выжидал, когда бабушка уйдет жарить картошку или стирать в ванную. Стиральная машина, как известно, чудесным образом пропала. совал под рубашку за пояс книги и выходил с ними на угол, где топтался Арам. Тот подозрительно осматривал товар, выискивая потертости, царапины и пятна, щупал, придирался, перелистывал, обнюхивал обложки и после мелкой ценовой перепалки со вздохом вытаскивал из кармана скрученные в тугую трубочку красные червонцы и покорно отматывал коки полагающиеся. Плохо, что он не помнит телефона того гестхауса. Только название местечка около Дюссельдорфа. Какие другие варианты? В Париж не сунешься. Рядом с отчимым полицаем ломку не снимешь. Да и сатана с Кокиным паспортом наверняка таких дел тут в Европе наворотил. Испытывал ли Кока ненависть или злость к сатане? Нет. Он воспринимал его как явление природы. Как дождь, гром, ветер, который надо пережить. Так, наверное, антилопы и буйволы воспринимают наличие хищников с неизбежностью, с покорностью. Кока вообще был не злобив, но порой чувствовал в себе два существа. Одно обычное, дневное, спокойное, а вот другое – злобное, сердитое, черное, слепое, ночное, иногда вырвется наружу, в секунду раздуваясь и заслоняя весь мир. Эти взрывы бабушка называла «психи пришли». Советовала Коки обратиться к врачам и даже как-то пригласила на дом своего давнего знакомого, известного в городе психиатра с усами, как у Буденного, Корнелия Зубиашвили. Тот явился почему-то с позаранку в шесть утра. С жадностью набросился на чай с хлебом и сыром, и между двумя кусками отрывисто спрашивал у Коки, сколь часто у него бывают взрывы гнева, и не принимает ли он наркотиков. На что Кока, честно глядя ему в глаза, твердо отвечал, что никогда и ничего не принимал. Только один раз покурить попробовал. «Ну и как? Понравилось?» — застыл с бутербродом в руке доктор Корнелли. «Не очень. Плохо себя чувствовал. Слабо». «И правильно. Лучше пей мой тебе совет». «Хорошо», — согласился Кока. «Только никогда не пей один, без закуски». «Пить одному с чертом чокаться! Никогда стакан в левой руке не держи, к несчастью, только в правой. Левая поганая, пей, не кури, отгашишь и импотентом станешь. Как стати у тебя с этим делом? Все стоит как надо!» Подозрительно вбуравился он в коку, ощериваясь. «Нормально». «Ну и отлично! Про кондомы не забывай!» Доктор Корнелий Отставил чай, со скрежетом отодвинул стул. Встал в пузу и громко на всю квартиру заявил. «Великий Экклезиаст учил, и нашел я, что горше смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Посему будь осторожен, эти красивые сети и силки повсюду, они будут сопровождать тебя до смерти!» «Буду!» — кивнул Кука. завороженный видом и речью психиатра. А тот продолжал, размахивая куском хлеба с сыром. «Люди не знают ответов на самые главные вопросы. Как неживое собралось в живое? Как кислоты, гены, клетки, нейроны должны были встретиться, чтобы получился Эйнштейн? Неизвестно, только гипотезы. Думай, мой мальчик, ворочай мозгами всегда полезно». «А вось Нобелевку получишь!» И психиатр, сунув недоеденный бутерброд в карман и ласково потрепав Коку по щеке, поцеловал руку бабушки и сорвался с места, спешил на обход в свою клинику. Против Коки даже выдвигалась тяжелая артиллерия. Чтобы отучить Коку от дурных привычек, привлечен был гипнотизер и чтец мыслей Амиран Ламтадзе, одноклассник отца, Этот человек жил на улице Энгельса и, когда развелся с женой, зачистил к ним в гости, всегда странным образом поспевая как раз к обеду, а за столом показывал разные фокусы вроде отгадывания чисел. Но как-то маг пришел, когда было не до него, и больная гриппом бабушка, лежа в постели и слушая маговы тирады о политике, думала про себя. «А хоть бы ты ушел уже, надоел, и голос нудный какой!» «Хватит, устала иди домой!» И маг-гипнотизер, прочитав, очевидно, бабушкино эфирное послание, ушел и больше в гости не появлялся. Однако, говорят, стал давать гастроли по городам, где гнул вилки и ложки, отгадывал предметы и карты, вводил людей в ступор, а их мысли читал, как в книге для слепых. На ощупь, но правильно. Да, гестхаус казался Коке сейчас самым удачным выходом. Но деньги... «Позвонить матери, сказать, что на лечение нужно, завязать хочу». Кока знал, что мать чувствует вину перед ним. из за развода и за ту нелегкую жизнь на два государства, какую сын с детства вынужден был вести. Чужой среди своих, свой среди чужих. Как маятник, туда и сюда. Конечно, были и плюсы. Ребята в районе относились уважительно. Он в Париже живет». Тогда слово «Париж» было равнозначно чему-то космически далекому и недостижимо прекрасному. Кока их не разубеждал, привозил подарки и сувениры, из-за чего раз чуть не загремел на большой срок. Дело было после перестройки, когда начался бардак и перетрубации. Кока, как всегда, летел из Парижа через Москву в Тбилиси. Вез обычный набор для районных ребят. Порножурналы, кнопочные ножи, презервативы, дефицит. Зажигалку, пистолет. Баночку из-под кофе с запрессованной марихуаной. Грамм пятьдесят. В Москве все прошло спокойно. Он сдал чемодан, пересел на тбилисский самолет и через два часа спокойно и вовремя приземлился. Взял чемодан, показал служителю бирку для сверки. И вдруг... Что это? Господи, такого раньше никогда не было. чтобы на выходе весь багаж просвечивали, а в его чемодане полный набор фактов. Менты возле телевизора переговариваются, смеются, шутят, привязываются к каждому чемодану на экране. «Это что у вас тут? А это? А ну сюда, пожалуйте, в сторону!» и отсылают к столу, где двое в штатском шмонают багаж вручную. Вот наступает его очередь. Он ставит чемодан на ленту. — Стоп! А толстый, голубоглазый майор в расстегнутом сюртуке, стоящий за ним, тычет пальцем в экран. — Это что? коко увидел, что тот указывает на черный силуэт пистолета. Отлегло. — Это игрушка. Зажигалка. — Это мы понимаем, — ухмыльнулся майор. — А вот это что? Тычет он дальше. — Это сувениры? «Районным ребятам в подарок?» «Вот-вот. Ножи? А ну, бери чемодан, пошли со мной. Дайте сюда его паспорт и билет!» Приказал майор, спрятал паспорт в карман кителя и, посерьезнев, выбрался из кольца притихших ментов. Кока следом еле тащил чемодан. «Что, наркодяга? Тяжело. Вон тележка поставь. Ты из какого района? Из Салалаки? Хороший обан!» «Там моя сестра живет, на Чайковского. В 42-й школе работает, математичка», ласково сообщил майор, напевая «Гапринди, шаво, мерцхало» и подталкивая коку, как барана на заклание к неказистому незаметному домику метрах в пятистах от здания аэропорта. Примечание «Лети, черная ласточка», грузинская народная песня, ее очень любил Сталин, конец примечания. «Куда он меня ведет? Милиция же в другой стране В панике думал Кока, автоматически отвечая. «Я рядом, на Чанкадзе живу, а в сорок второй школе учился. Ваша сестра случайно не Колбатоне, Тамар?» Примечание госпожа. Грузинский конец примечания. «Да, она мне преподавала», — обрадовался Кока, смертный страх на минуту отпустил. «Да?» «А ну какие у нее волосы? Какого роста?» «Черные волосы, короткий, рост средний. Она еще вместо «л» говорила «в». «Мы ее очень любили», — поспешил добавить Кока, на что майор усмехнулся. «Еще бы! А ну руки покажи, вены!» «Хм... Чисто? Сам чем занят?» «В институте работаю», — соврал Кока. Подошли к домику, на двери табличка. От руки написано «Таможня». Запах казенный, душный, прокуренный, прогорклый. За столиком молодой мент что-то пишет под голой лампочкой. Майор направился дальше, в другую комнату, зажег свет и указал Коки на железный, вроде Морговского, стол у стены. — Ну, чего стоишь? Вынимай своими руками факты. Кока силой воли утихомерил руки, приподнял крышку и стал шарить в потьмах, боясь открыть крышку полностью. вот «Пистолет-зажигалка? Где проклятые ножи?» Майор взял пистолет-зажигалку, щелкнул пару раз, позвал. «Гоча!» И когда молодой мент вошел, прицелился в него. «Ты впав! Доктор, доктор, болит у меня яйцо болит!» Под их смех Кока нащупал ножи. По счастью, все в одном целлофане. Вытащил их и закрыл крышку поплотнее. Гоча, подержав в руке пистолет-зажигалку, К чемодану интереса не проявил и ушел к себе, а майор высыпал ножи из пакета, их было четыре штуки. — Там квитанция есть из магазина, — вякнул Кока сквозь сушняк, сковавший рот от волнения. — Садись! — майор щелкнул, полюбовался лезвием. — Красиво! Сколько стоит? — Недорого, в турецком магазине брал, по шестьдесят франков. — Но зарезать можно, будь здоров! — Вот, четыре пальца разрешено! — Положил майор свои красные пальцы на лезвие. — А тут все семь будут. За это срок и немалый. Контрабанда оружия, пять лет минимум. — Какая контрабанда? Ребятам из района хотел подарить. — ай Гоча, иди сюда. На тебе на память. Только не забудь копейку дать. Ножи нельзя дарить. Пришедший Гоча был одарен ножом. Положил на стол мелочь и молча ушел к себе в предбанник, где заскрепил стулом и затих. А майор сгреб мелочь в ящик стола, вынул лист серой бумаги и обгрызенную ручку. — Пиши объяснительную. — О чем? — Что у тебя обнаружено и конфисковано четыре ножа. С какой целью привез? На продажу или как? — Пиши, как Пушкин, на имя замначальника милиции аэропорта майора Майсурадзе, уставился майор на коку голубыми свинячьими глазками. — Делать нечего. Кока начал корябать непослушной рукой. Написал кое-как три строчки. Привез четыре ножа в подарок товарищам. Сувениры. Купил в магазине, квитанции есть. «Давай сюда!» Майор взял бумагу, пробежал глазами, прихлопнул ладонью. «Все! Есть признание! Пять лет обеспечено!» Но глаза у него были не злы, а веселы. Он щелкал пистолетом-зажигалкой, смотрел на пламя и, казалось, чего-то ждал. и Кока решил попробовать. Может быть, как-нибудь решим этот вопрос? Меня бабушка ждет. — А как решим? По-мужски или по-блядски? Вдруг спросил майор, отчего Кока опешил. По-блядски это как по-ихнему? По-ментовски? Но понял, что надо говорить. — По-мужски? Готов заплатить штраф, я нарушил закон, мне очень стыдно. — Да ладно, стыдно тебе! Что стыдного? банским корешам подарки привезти? Святое дело! Ты откуда, кстати, летел?» Майор заглянул в паспорт. «Ты смотри, из Парижа! Что там делал?» «Там мама замужем, к ней ездил навещать?» Испугался опять Кока. «Если из Парижа, может и в чемодан заглянуть, за шмотками и парфюмом». Но майор сидел, вертел паспорт. «Я хочу дочку в Париж послать учиться. Ты, случайно, не в курсе, как это организовать?» Кока подхватился. «Конечно знаю. Все узнаю, что вам надо. Моя мама переводчица, она часто в университете бывает». Ощущение, что может обойтись без шмона, забрежило в нем. Майор пробормотал, играя паспортом. «Что надо там? Деньги, паспорт, визу, я все сделаю. Лишь бы за ребенком там присмотрели, помогли». И шлепнул паспорт на стол. «Короче, сколько ты можешь заплатить штрафа?» Кока честно признался. «У меня много нет. Бабушке везу, она больна. Сто долларов». «Гачи тоже надо. Он что, не человек?» «Двести». «И начальнику». Многозначительно ткнул мое ручкой в потолок. «Значит, триста». Когда он признался бабушке, что из посланных ей денег пришлось ментам отдать триста долларов штрафа за ножи, бабушка отложила детей Арбата и сказала... Я знала, что ты безголовый, но не до такой же степени. Еще бы автомат в подарок привез. Выбравшись из подвала в пустой двор, Кокоукраткой пописал под деревом и юркнул обратно. Лежал в полудреме, мысли расползались, как муравьи. Надо, надо ехать в гестхаус. Одно только останавливало. Нестерпимая вонь, которая царила там, когда гости, китайцы или индусы готовили на кухне свои тухлые мерзости. Да, вот где Кока узнал, что кухонная вонь может иметь национальность, ибо понять, что в общей кухне хозяйничают азиаты, можно было безошибочно, даже не входя в дом. Иногда взбешенный Кока врывался в кухню и кричал «Во время готовки открывать окно, закрывать двери, все за собой убирать!» на что доктор Ли, гумбольтовский лауреат, покорно складывал руки на тощие груди и кивал ушастой головой, пометуя, очевидно, о своих земляках, недавно изгнанных из одного немецкого общежития за антисанитарию. Много было мусульман, или по-немецки муслимов, с одним марокканцем, биологом Ахмедом, коко сдружился, угощался у него в гостях пловом. А на вопрос о том, не готовит ли Ахмед плов с гашишем, получил объяснение, что гашиш растет на севере Марокко, в горах Атласа. Центром его добычи является город Кетама. Он же, Ахмед, родился на юге, где такая страшная жара из Сахары, что ничего не растет. А Кетама — родина святого курильщика Сиди. Тот жил две тысячи лет назад и учил. Киев. «Гашиш! Как огонь! Когда его немного согревается сердце, когда его много сгорает душа!» Сам Ахмед не пил, не курил, женщин не водил, ел каждый день по курице и молился по пять раз. Напоследок купил немецкий «Опель» и на вопрос, неужели в Марокко нет «Опелей», ответил, что машины, собранные в Германии и собранные где-нибудь в другом месте, Это разные машины. Но самыми трудными соседями были, как ни странно, немцы. Это мнение разделяла и фрау Воль. Немцы вечно были всем недовольны, хотя и приезжали на короткие сроки по разным мелким университетским делам. Все их злило и раздражало. Качество уборки, шум после десяти, незапертая на два оборота входная дверь, Открытое зимой окно, закрытое летом форточка доходило до инструкции в кухне. Одна называлась «Инструкция по проветриванию». Казалось бы, чего там? Открывай окно и проветривай. Но не тут-то было. Фрау Воль шутила, что в Германии все имеет свои рамки. И даже инструкция к презервативу занимает добрую страницу с чертежами и схемами. А в руководстве клифчиком можно, наверное, прочитать лиф надевать на сиськи, а не на ягодицы. Когда к ним определялся очередной жилец-немец, фрау Воль горестно качала головой. Теперь без жалоб и претензий не обойтись. Попадались и совки. Кроме здоровенной буйбабы из Челябинска жила одна неказистая пара с плаксивым ребенком, который вопил не переставая. И мамаша спешила закрывать окно, что, очевидно, вызывало у младенца новые приступы удушья, и он вопил еще громче. Немцы делали кислые лица, но молчали, опасаясь, что их обвинят в фашизме и инфантициде. Это всегда сильный козырь в кухонных спорах с немцами, на их вялые возражения, что и Сталин много убивал. Надо отвечать, что Сталин убивал своих, а Гитлер — чужих. что всеми молчаливо принималось как серьезный довод сталинской невиновности. Своих можно, а иногда даже и нужно. Питались совки хлебом из пластика, самой дешевой колбасой и манкой, что оставалось от младенца, а муж, кажется, и кошачьими консервами не брезговал. Кока пару раз видел в мусорном ведре пустые жестянки из-под собачьего гуляша, хотя собак в гестхаусе не было. Малорослый и плешивый, то ли физик, то ли химик, пребывал в вечном страхе, что его выгонят с работы и обсуждал это с Кокой при каждой встрече. Кока ободрял его. «Если взяли, так просто не выгонят. Зачем-то они тебя взяли?» «Ты думаешь?» — зависал тот в надежде. «А если сокращение штатов? Меня первого выпрут. У меня виза временная. Нет по Иногда его начинала грызть совесть. «А как же с моральным долгом? Наши разработки идут в местную оборонку, а вдруг война с Россией?» «Тоже мне, молодая гвардия», — успокаивал Кока. «Без тебя разберутся. Но все же, все же», — качал то ли физик, то ли химик плешью, снимая с плиты закипевшую манку. Иногда он начинал развивать планы спасения Родины. Ясно, что из кризиса самим не выбраться, Поэтому надо разделить Россию на три части. Западная Русь – до Урала, Средняя Русь – Сибирь, Восточная Русь – Дальний Восток. Так будет легче управлять и каждому региону помогать в отдельности, а не посылать деньги в Москву, где их растаскивают алчные чиновники и воруют свирепые бывшие партийцы и комсомольцы. Помимо раздела Руси на три части, он имел еще запасной план – «Отдать Сибирь Китаю на откуп, а Курилы продать Японии. Вот было бы хорошо, даже отлично, и рабочие места откроются, и работа закипит, и через 10 лет все будет в лучшем виде, но кремлевцы не допустят». В итоге этот моралист оказался иудеем и, получив разрешение из американского посольства в Бонни, тихо перебрался в Бостон, куда кока несколько раз пересылал ему почту, на которую было оставлено 10 марк. Болгара-чехополяки чаще всего бывали заняты грязноватыми гешефтами, скупкой битых автомобилей, сбором по свалкам старых холодильников и стиральных машин, отправкой на родину просроченных лекарств и продуктов, закупкой и упаковкой одежды секонд-хенд и подобными делами и делишками. Самые легкие в общении – азиаты. Они всем довольны, уважительно приветливы. Доктор Ли Подобострастно уверял Коку, что белая раса в мировой научной литературе обозначается как «кавказская», «кавказиер», и что именно между черным и Каспийским морями началась история белого человека. — Ведь Кавказ на карте? Это центр мира? Ты не замечал? — А как же хеты, шумеры, гильгамеш, урхалдейский? — вспоминал Кока. — Где-то чуть раньше, где-то чуть позже. Какая разница? Примеряюще отвечал доктор Ли, отмечая, что Ур Халдейский находится совсем недалеко от Кавказа. Кока и доктор Ли часто болтали о всякой всячине. Про поедание собак доктор Ли говорил, что это происходит в южной части Китая, а на севере собака — друг человека. Зато на севере есть снежные люди, йети, которых китайцы в горных деревнях держат вместо слуг, а нынешний тибетский Далай-Лама – не что иное, как одна из реинкарнаций короля йети. Но они же, азиаты, все время толклись на кухне и беспрерывно варили и жарили, наполняя дом запахами, которые для белых носов означают примерно то же, что и китайская музыка для белых ушей. Сам доктор Ли с маниакальным азартом постоянно готовил что-то на глубокой чугунной сковороде с крутыми боками, высоко вскидывая месиво из овощей и мяса на покатые края. А коки, особенно после гашиша, почему-то навязчиво казалось, что доктор Ли тайком режет у себя в лаборатории щенков, маринует их, а потом, как ни в чем не бывало, жарит под видом невинных курочек. «Ничего не поделать!» Белые люди относятся к собакам и кошкам, как к существам с душой. На них табу, а желтые люди не выделяют их из остальной фауны, которую поедают всю с личинками и червями. На хрустящую ножку черного щенка положить жареные кошачьи ушки, смазать птичьим пометом, добавить пару хрустящих тараканов, запеченных в козлиной сперме, и для понта... Несколько живых белых червей, живой крутончик. И все это в духовку на десять минут. Да, но перед Германией надо все же затариться. Там хорошего зелья не купишь, и цены в Германии выше. Значит, надо звонить Лясику. Кока вылез из подвала. Луда сидел у пня, о чем-то думал. — Эй, братишка, как дела? О чем задумался? Кока приземлился рядом. Луда покрутил замызганную морскую фуражку. — Да вот, думаю, как слоны информацию через ноги передают. — Чего? Через ноги? Луда посмотрел на него с удивлением. — А ты не знал? И пояснил, что слоны топчут землю, а другие слоны чувствуют это и считывают информацию. — О, это очень умные животные. Они могут за пять километров чуять воду. «Воду, которая вообще запаха не имеет, и пьют ее по двести литров в сутки», — Кока предположил. «Жрут, наверное, тоже, дай Боже». «А как же! По триста кило зелени в день, до ста разных звуков различают. умные и памятливы. Еще бы! Мозг пять кило весит!» Появился из своей двери Йоб, одетый по выходному, черные брюки, макосины, белый пиджак, Плащ через руку, черно-белый зонт. «Что обсуждаем?» «Да вот слонов». «Несчастные животные по сорокоградусной жаре шагают день и ночь за водой и кормом, и спят всего два часа в сутки, и то на ходу», — поддакнул Луда. «Луда, можно позвонить?» «Очень надо», — залебезил Кока. «Я быстро, два слова». «Иди, дверь открыта!» «А От душ принять?» Луда величаво кивнул головой. После душа Кока позвонил Лясику, никто не ответил. Зато Баран откликнулся. «Шо? Кто? Куды? А, ты!» Кока спросил, есть ли взять лекарство. Баран ответил, что пока нет, но будет. Танта Нюра приболела и надо самому в Германию пилить. На вкратчивую просьбу взять его с собой до Дюссельдорфа Баран неожиданно согласился. «Давай, я все равно дурь дюсик еду!» Примечание от «Дурх» через сквозь немецкий конец примечания. «Ксиф нет? Ничего, по тропку поедем. Только надо к вилли заскочить, он раскумарит. У его как нар есть!» «Как нар? Головки? Откуда он их тут взял?» «А в магазин? Зашел, видит, маг зеленой головки лежит. Райф!» Примечание «Спелый, зрелый». Конец примечания. «Он и купил. Крепкий сука оказался. Немцы у шастики продают в цветочный ладен». Примечание «Ладен». Магазин. Немецкий. Конец примечания. «Не волокут, что кайф дает. Давай через час около ляса дом жди. Подъеду».